Эпизод шестой. Чижики. В мае сбылась мечта идиота. Мне вручили ключи от магического места. Учителя не то чтобы любят тихих исполнительных учеников, но охотно им доверяют. Вероятность учиняемых ими проблем низка. Они легко взваливают на себя дополнительную работу и никогда не опаздывают. Поэтому мне вручили ключи от теплицы. Во вторникам и пятницам я должна была поливать все, что там растет. Поливать полагалось отстоявшейся в бочке теплой водичкой из маленькой леечки и лить аккуратно под корень, чтоб, не дай бог, не нарушить развитие придаточных корней. Я выглядывала из дверей, убеждалась, что поблизости никого нет и... врубала воду, сжимая шланг леденеющими пальцами. Струя била в потолок разбивалась на радужные брызги, по стеклянным стенам струились потоки, капли сухо скатывались по тугим стрелам лука, помидорная рассада неистово пахла, бархатцы тонко дрожали резными листочками, заблудившиеся бабочки метались в поисках сухого места. Все растения радовались. У них был настоящий дождь, а не какое-то там глупое впрыскивание под корневую систему. Потом я била водой по полу, и от накалившегося за день бетона поднимался пар. Перед уходом я ловила бабочек. Это были перепуганные белянки и крапивницы, забившиеся в самые укромные уголки. Я осторожно накрывала их ладонями и несла к распахнутой двери. Руки раскрывались. Живые бархатные существа медленно и нервно поднимались в воздух. На коже оставались тонкие следы, осыпавшиеся частички трепетавших крыльев пыльца фей. «Возьми помощника. Что ты все время одна? Нет, что вы, мне совсем не трудно. Еще чего не хватало. Ты куда? С тобой можно? Да ты что? Мне ключи дали строго-настрого. Пущу кого. Биологичка убьет. Ты же ее знаешь. Иди, иди. Не подмазывайся». И вот однажды свершилось настоящее чудо. Под потолком бились не бабочки, а три птички. Это были необыкновенные птички, маленькие, хрупкие, блестящие и ярко-желто-зеленые, вот что важно. Я даже подумала, что у нас вдруг завелись калибри. Зеленые птички в моей теплице, невиданные, удивительные создания. Желая прогнать их к дверям, я забиралась на грядки и подтягивалась по трубам отопления. Я кидала в них свою кофту и спортивные штаны, пыталась сделать сачок из бумаги, приманивала остатками печенья. «Бесполезно. Птицы не бабочки. Они слишком умны, чтобы дать себя поймать, но слишком глупы, чтобы принять человеческую помощь. Они безумно бились о стекла, ударялись маленькими клювами и никак не желали понять, что я гоню их в открытую дверь. Они уже устали, выбились из сил, но не давались в руки. И тогда я решилась на крайние меры. Я развернула шланг и врубила воду. Я не сразу поняла, что все пошло не так. Просто забыла прижать пальцем отверстие на шланге, и вода, вместо того, чтобы разлетаться мягким веером, ударила жесткой струей. И разбила птичико стекло. Позабыв отключить шланг утопая туфлями в холодной воде, я кинулась в угол. Там неподвижно лежали три ярких мокрых тельца с поднятыми кверху тоненькими лапками. Я сложила их в пластмассовое ведерко. Прижала к себе, села на бетонное крылечко и горько заплакала. Чья-то рука легла на мое плечо. «Ты чего это, а? Обидел кто?» Я только трясла головой и прятала лицо в ведерко. «Ну, такая большая, что случилось?» Кто-то сел рядом. Сквозь слезы я увидела совсем молодого мужчину и узнала его. Он работал в школе, но у нас ничего не вел. Я запомнила его во время поездки на картошку в колхоз. Тогда его класс ехал с нами в кузове грузовичка. Все наши сидели молча или угрюмо переругиваясь, а его ребята пели вместе с ним. Я тогда даже позавидовала. Вот повезло кому-то. И молодой, и добрый, да еще и поет со всеми. Птички. Я убила птичек. Ух ты! Ну это ты маху дала. Дай-ка посмотреть. Ведёрко перекочевало в чужие руки. И вот маленькая птичка стала не видна из-за осторожно сжатых пальцев. Ну-ка, дай палец. Сюда положи на грудку. Чувствуешь? Это у него сердечко. Бьется. Маленькое это какое, а? Ты их не убила, хотя и дура, конечно. Разве можно их было водой? Ну, не реви. Бери другую. Ну, что я говорил? Сердечко, еле трепыхается. Напугало ты их и все. Они сознание потеряли от страха, они же мелкие. У меня вот так же попугайчик. Сейчас мы их реанимируем. Вот так делай. И он стал осторожно массировать зеленую грудку. Под моими пальцами тоже были нежные перышки. Сердечко билось быстро-быстро, еще быстрее. Ах! Птичка молниеносно взмыла из моих рук, а за ней другая из рук учителя. Они описали круг над нашими головами, И мелодично зачирикали, скрывшись в ветках березы. Только последняя птичка еще лежала лапками кверху. Ну что ты, друг, давай! Ждут же тебя. Третья птица в больших руках подняла головку и раскрыла черные бусинки глазки. Раз. И ее не стало. На березе шевелились листья. Это порхали маленькие спасенные человеком птички. Мы сидели на горячем крыльце теплицы и вглядывались в листву. «Это чижики», — мечтательно сказал учитель. «С ума сойти! Ни разу в жизни чижиков в руках не держал».